Глава 33. Блю. Четвертый курс, десятая неделя, настоящее время. Расскажи мне о нем, что он собой представляет? спросил Картер, купив нам два мока с белым шоколадом в передвижной кофейне. Между нами ничего нет. Я только вчера с ним познакомилась. Винс, правильно? Его так зовут? Да, ответила я, закатывая глаза. Наконец-то хоть кого-то запомнил. «Прости, но имя Джейс просто с трудом запоминается. Это что-то типа Сэм или Джон, понимаешь?» Теплая жидкость почти сразу же обожгла мне язык. «Извинись перед всеми Сэмами и Джонами в мире. Как-нибудь в другой раз». Он шел с моей скоростью, когда мы пересекали площадь. «С языком все нормально?» Я скривилась. «Почему ты спрашиваешь? Хочешь меня поцеловать?» Выражение его лица стало таким же, как у меня. Он был взбудоражен. «Побереги себя для Джейса». Несмотря на то, что я на него злилась, мысль о нашей встрече ночью в Хэллоуин опять вернулась. О том, как он крепко держал меня в ванной, о его пронзительном взгляде, пробивавшем все стены, которые я воздвигла вокруг себя, и так сильно старалась удержать. В нем с самого начала было что-то, что одновременно заставляло меня сохранять рассудок и вести себя безумно. Я это ненавидела, черт побери. Как только мы завернули за угол, чтобы зайти на рынок, к нам приблизилась фон. Рынок, имеется в виду крупнейший в Канаде рынок, построенный из морских контейнеров. Там много магазинов и кафе, несколько открытых внутренних дворов. Канадцы называют его просто The Market. Она тянула за собой высокого парня в бежевой дутой куртке. Народ, простите, что опоздала. Брайс брился. Она крепко обняла меня, кивнув Картеру, и только затем представила нас своему новому парню. Я все правильно поняла? «Привет. Меня зовут Брайс Бэквард. Он протянул руку так же официально, как и я. Я подумала, что его правильно воспитывали. Только меня никак не воспитывали. Мне пришлось учиться правилам вежливости по ходу дела. «Блю», — улыбнулась я, перехватывая свой напиток другой рукой хендерсон если бы я не смотрела ему прямо в лицо то не поняла бы что он замер на месте будто примерз к нему как гребаная сосулька что-то не так спросила фон тоже понимая что с ним происходит что-то не то М -м -м. он сильно покраснел и явно не от холода вау на самом деле как-то неловко получается неловко уточнил картер неловко повторила за ним Фон. «Я озадачена», — объявила я. Судя по тому, как он на меня смотрел, он определенно меня узнал. Что-то было такое в его взгляде? Проклятие, я с ним сошлась на какой-то вечеринке или в клубе. То есть я хочу сказать, что он был приличного вида, привлекательным, и это совершенно точно было возможно. Если так, то на самом деле получается неловко. Ты сказала, блю? Сказала. Я перевела взгляд на напряженную фон рядом с ним. Послушай, если мы с тобой когда-нибудь... Нет, нет. Черт побери, я... мой сосед по комнате, бывший сосед по комнате и лучший друг, Джейс. Он почесал шею сзади, оглядываясь вокруг, будто искал, кто бы мог его спасти. Почему он оглядывается вокруг в поисках помощи? Это я чувствовала себя так, словно у меня вот-вот подогнутся колени. Мои легкие отказывали. Этого не могло быть. Джейс. Выдохнула я. Во рту пересохло. Джейс Боланд, твой лучший друг? Я рад официально познакомиться с тобой, Блю. Выпалил он, стараясь не рассмеяться. Это просто безумие. Как тесен этот грёбаный мир. Как... Я сжала переносицу, глядя на картер, а затем перевела взгляд на фон. После этого выругалась. Три раза. «Как, черт побери, вы двое познакомились! Повтори еще раз!» «Я же тебе говорила. В петле!» Фон была подавлена из-за меня. Я это чувствовала. Она несколько раз упоминала Брайса и каждый раз говорила, что свидание у них прошло хорошо. Учтите, они общаются только полторы недели, а он ведет себя как джентльмен. Ее слова. Простите, я веду себя так, будто это странно. Все это не странно, мне плевать. Я просто удивлена. Соврала я. Я предложила пройтись до ближайшей торговой тележки, которую заметила. С нее продавали кристаллы и магниты. Я просто не могла стоять тут и смотреть на продолжение Джейса Боуланда, близкого ему человека который в эту самую минуту, вероятно, писал ему сообщение. «Но погодите. Это означало, что Джейс меня упоминал. Я значила для него достаточно, чтобы рассказать обо мне лучшему другу. Стал бы он это делать, если бы не значила. Значила. Я что-то значила для Джейса Боланда, Но все равно этого было недостаточно». Я заметила прилавок с Глинтвейном, где в меню значились праздничные коктейли. Напитки были на 10 долларов дороже, чем следовало бы, но мне было плевать. Мне требовалось выпить что-нибудь покрепче, что-то, что уменьшило бы мой дискомфорт и помогло бы мне снова стать цельной. «Кто-то хочет эспрессо-мартини?» «Народ!» Я посмотрела на Картера, затем на фон и быстро перевела взгляд на Брайса. Он был пониже Джейса, черноволосым, Яркие голубые глаза немного напоминали глаза Джейса, но они были другими. Джейс, Джейс, Джейс. Боже, когда же он наконец уберется из моей головы? Когда прекратятся эти напоминания о его существовании? Пять эспрессо-мартини, пожалуйста. Я приложила карту к терминалу, надеясь, молясь, чтобы напитки подали в течение 10 секунд. Это было невозможно. Но невозможно было и видеть как моя лучшая подруга встречается с лучшим другом Джейса. «Какая засада!» «Какая засада!» — прошептала я. Никто меня не услышал. Каждый думал про свое собственное дерьмо. Для разнообразия это показалось благословением. Для разнообразия я хотела быть невидимой. «Пять?» — уточнил Картер, когда до него дошло, что один коктейль лишний. «Кто будет пить пятый?» Мне потребовалось только один раз на него взглянуть, чтобы он понял. Благодаря этому молчаливому обмену взглядами мой лучший друг мужского пола понял, насколько опасным становилось положение дел. Если дойдет до фона Брайса, то это будет означать только одно. Джейс Боланд будет рядом. От этого не убежишь. От него будет не убежать. Джейс Боланд остается. И пяти эспрессо-мартини никогда не будет достаточно, чтобы залить войну, которая закипала между моей головой и моим сердцем.